Глава четвертая. Они вышли на улицу. Ренат был в плохом настроении. Даже в собственной компании он не смог ничего доказать. Плохой из него бизнесмен и никудышный хозяин. Сухо попрощавшись с плавником, он уселся в свой «Мерседес». Тамара привычно заняла место рядом. Когда машина тронулась, раздался телефонный звонок. Шарипов достал телефон. Этот новый номер знали только Инна, Тамара, Дима и еще один человек в Париже. Он увидел, что номер не определяется, и понял, кто именно ему звонит. «Остановите машину», — приказал Ренат водителю. «Я не могу здесь остановиться», — виновато произнес водитель. «Остановлю машину, когда проедем светофор». «Когда проедем, останови», — решил Ренат. Тамара с нарастающим интересом следила за ним, не понимая, кто именно может звонить шефу. «Слушаю вас», — сказал, наконец, Шарипов. «Здравствуй!» — раздался глухой и такой знакомый голос. Каждый раз, когда Ренат слышал этот голос, он невольно вздрагивал, словно это был голос из преисподней. Ренат покосился на Тамару и плотнее прижал телефон к уху. «Добрый день!» — поздоровался он. У вас уже день, сказал Глущенко. Поэтому и позвонил. Ты ведь у нас любишь поспать. Да, сказал Ренат. Я вас слушаю. Не можешь говорить? понял Глущенко. Могу, быстро сказал Шарипов. Говорите, что нужно. Кто это позвонил? не выдержала Тамара. Никто, ответил ей Ренат, прикрывая трубку. Как только остановится машина, все выходите из салона машины. «И я тоже не поверила, Тамара!» «Все!» — подтвердил Шарипов. «С кем ты разговариваешь?» — спросил Глущенко. «С водителем!» — соврал Ренат. «Он сейчас остановит машину, и все отсюда выйдут, чтобы мы могли поговорить». «Правильно! Не нужно, чтобы они обо мне знали!» «Как там с акциями Харькова?» «Мои родственнички тебе уже звонили?» «Да! Они мне все рассказали, и я согласился». «Это Инна?» — снова вмешалась Тамара. «Она не может при всех разговаривать? Совсем с ума сошла девочка?» «Замолчи!» — крикнул Ринат, снова закрывая телефон. «Нужно оформлять все документы в Киеве», — напомнил Глущенко. «Я знаю», — ответил Шарипов. «Мы уже готовим доверенность». Он хотел сообщить, кто именно поедет в Киев, но, взглянув на Тамару, решил промолчать. Иначе она поймет, с кем именно он разговаривает. «Какую доверенность?» – зло прошипел Глущенко. «Ты ничего не понял! Тебе самому нужно подписать все документы!» «С кем вы разговариваете?» – снова вмешалась Тамара. Но в этот момент автомобиль наконец остановился. Талгат и водитель вышли первыми. Ренат взглянул на Тамару. Она фыркнула, но вышла из машины, сильно хлопнув дверцей. Я оформлю доверенность на имя Поповой и пошлю ее вместе с плавником в Киев, сразу сообщил Ринат. Совсем спятил зло, пробормотал Глущенко. У нас и так с тобой положение незавидное. Деньги висят в воздухе, а мы не можем ничего оформить, а ты еще такие дурацкие трюки придумываешь. Никаких доверенностей. В Киеве москалей не любят, и тем более доверенность российскую на такую сумму не признают. Найдут тысячу поводов придраться. Поэтому завтра сам сядешь в самолет и полетишь в Киев. А там все как нужно оформишь. Если хочешь, можешь взять с собой этого адвоката и еще кого-нибудь. Но документы подписывай сам. Хорошо, — негромко произнес Шарипов. Я все понял. И давай не хитри. Не люблю, когда со мной играют в кошки-мышки. Игнат Гребенник тоже пытался сыграть. Сейчас на небе играет с ангелами. Я тебе не угрожаю. Просто напоминаю, врагов у нас много, Ренат, а ты себе такое позволяешь. Как приедешь из Киева в Москву, я тебе сразу перезвоню. Нужно заканчивать поскорее, иначе опять какой-нибудь новый кутявин появится, и передача денег затянется на год или два. А мне ждать нельзя. Меня в любой момент могут расколоть. Понимаешь? Да. Сдержанно ответил Ренат. И не бойся, племяш, я тебя без денег не оставлю. Несколько миллионов ты у меня получишь, чтобы нормально жить и подозрений не вызывать. И московскую квартиру себе оставишь. В общем, пропасть тебе не дам. Только ты сделай все, как я говорю. Сделаю, пообещал Шарипов. Что делать со стором? Закрывай, ответил Глущенко. Я же тебе говорил, чтобы ты его закрывал. «Не сразу, чтобы не вызывать подозрений, но закрывай! Зачем тебе такая компания? Да и мне она здесь уже будет не нужна!» Не прощаясь, Глущенко отключил телефон. Ренат поманил рукой Тамару из стоявших на улице телохранителей. Талгат и водитель уселись на свои места. Тамара села рядом, недовольно покосилась на Рената. «Кто это звонил?» «Если Инна, то непонятно, почему я вам помешала. А если посторонний, то тем более. Я ведь ваш личный помощник, должна быть в курсе всех ваших дел». «Ты и будешь в курсе». Ренат взял телефон и набрал номер Поповой. «Надежда Анатольевна, здравствуйте. Это снова Шарипов». «Я вас слушаю», — мрачно ответила Попова. «Дело в том, что я хотел отменить свое прежнее решение». «Так я и думала. Вы понимаете, что нельзя уничтожать нашу компанию?» «Нет, я позвонил не из-за этого. Насчет завтрашних документов. Я думаю, что доверенность в Киев не нужно оформлять. В конце концов, речь идет о такой крупной сделке. Будет лучше, если я сам полечу на Украину. В Украину поправился он, вспомнив слова Поповой. Она оценила его поправку». Поступайте, как вы считаете нужным, ответила Надежда Анатольевна. Но вы решили верно. Когда речь идет о таком крупном пакете, нужно личное присутствие. Спасибо. А насчет компании вы подумайте. И учтите, что я не хочу, чтобы вы увольнялись. Учту, пообещала Попова на прощание. Шарипов спрятал телефон. Я ничего не понимаю, сказала Тамара. «Почему вы поменяли свое решение? Что случилось? Кто вам звонил? Иосиф Борисович?» «Не помню», — раздраженно ответил Ренат. «Давай сделаем так. Отвезете меня домой, чтобы я собрал вещи. Потом позвонишь Иосифу Борисовичу и сообщишь ему, что он завтра летит со мной в Киев. Закажи охрану, чтобы встречали нас прямо в вип-зале. Со мной полетят Талгат и Павел». Оружие им все равно не разрешат проносить в самолет, вылетающий за границу. Значит, возьмешь пять билетов. Все пять в бизнес-класс. Если не будет пяти, возьми три. Охранники полетят эконом-классом. Заказываешь нам 5 номеров в Киеве. Сюит для меня и четыре номера для вас. Отель в центре. Все понятно? Все как обычно, кивнула Тамара. Сколько охранников заказать? «Десять!» — зло произнес Шарипов. «Пусть будет десять человек!» «Зачем вам столько?» — ахнула Тамара. «Мне так хочется!» — объяснил Ренат. «И пусть будут на трех автомобилях и все вооруженные, поняла?» «Я все сделаю!» — тихо произнесла Тамара. «Может, поедем туда на автомобилях?» «Нет, завтра нужно быть в Киеве. Мы не успеем. А мне нужно отдохнуть и быть в форме». Полетим завтра на самолете. Может быть, вообще лучше заказать спецрейс? «За один день сложно», — ответила Тамара. «Но если вы хотите, я постараюсь». «Не хочу. Возьми билеты на обычный рейс». «Так и сделаю». «Но с кем вы сейчас разговаривали?» «С Архангелом Гаврилом», — ответил Ренат. «Больше вопросов нет?» Она поняла, что он все равно не ответит и поэтому замолчала, отодвигаясь в угол. Толгат, слышавший их разговор, усмехнулся. Тамара все равно не успокоится, пока не узнает, с кем именно разговаривал Шарипов. Когда машина подъехала к дому, Ренат привычно быстро вылез из салона автомобиля. За ним вышел Талгат. Он всегда провожал хозяина до квартиры, даже несмотря на наличие собственных охранников в элитном доме. Они вошли в кабину лифта. Талгат вошел первым, Ренат следом. Он посторонился, уступая место Талгату, чтобы тот вышел первым из кабины лифта. И в этот момент Талгат очень тихо ему сказал. — Извините, я не хотел вас беспокоить и говорить при всех. — Что случилось? — обернулся к нему Ренат. — Когда утром мы отсюда выехали, за нами следила серая Ауди. Она ждала нас у Астора а потом снова поехала за нами. «Мы бы могли подумать, что ошибаемся насчет слежки, но когда вы остановили машины и попросили нас выйти из автомобиля, они тоже остановились и ждали, пока мы снова поедем», — пояснил Талгат. «А потом они снова поехали за нами». «Почему ты не сказал мне об этом в машине?» «Не хотел говорить при Тамаре. Мы с водителем видели, как Ауди преследует наши автомобили». «Правильно сделал», — подумав, кивнул Ренат. «Она слишком эмоциональный человек, могла неправильно среагировать. Что думаете делать?» «Проверим машину. Если понадобится, попытаемся взять кого-нибудь из сидевших в Ауди. Там двое молодых людей. Узнаем, кто им приказал следить за вами». «Действуйте», — согласился Ренат. «Как ты думаешь, кто это может быть?» — Не знаю, — ответил Талгат. — Не буду гадать. Мы все проверим. — Проверьте, как можно быстрее, и сделайте так, чтобы в меня в очередной раз не стреляли. Надоело быть живой мишенью. — Если вы сегодня никуда не выйдете, мы все сделаем как следует, — сказал Талгат. — Только закройте дверь изнутри, когда отпустите Лиду. — Хорошо. — Ренат прошел к двери и открыл ее своим ключом. Вошел и запер дверь. Только этого ему не хватало. Значит, кто-то опять следит за его машиной. Эти типы следят за ним, чтобы снова устроить покушение. Тогда кто им приказал устранить его? Сам Глущенко? Нет. Это невероятно. Глущенко понимает, что если с Ренатом что-нибудь случится, он просто не получит своих денег обратно. Тогда кто? — Какой-нибудь конкурент? Гребенник уже убит. А явных врагов у Рената нет. — Черт бы их всех побрал! — неслышно выругался Ренат, проходя дальше. Лиды на кухне не было. Она, видимо, уже ушла, закончив свою работу. Шарипов прошел в гостиную. Нужно позвонить Инне. Он уселся на диван, достал телефон и стал набирать номер. Невесело огляделся. «Зачем ему такая роскошь, если за нее приходится платить собственной жизнью? Большие деньги вызывают большую зависть и большую ненависть!» Он услышал голос Инны. «Здравствуй!» У Рената всегда поднималось настроение, когда он слышал ее голос. «Как дела?» «Хорошо», — ответила Инна. «Только недавно приехала из университета. В метро обратила внимание на твою фотографию». Ее поместили в русском нью -Суйке. Ты там такой импозантный?» «Не видел», — ответил Ринат, «Но они сделали какой-то репортаж. Мне об этом говорили». «Ты становишься знаменитым человеком», — рассмеялась Инна. «У меня даже начинается некий комплекс неполноценности». «Напрасно. Это все глупый пиар. Можешь мне поверить, я был неплохим журналистом». Почему так пессимистично? Ты сейчас прекрасный журналист. Я нашла в интернете все твои статьи за последние два года и прочла их. Честное слово, ты молодец. У тебя есть свой неповторимый стиль. Это я тебе как филолог говорю. Не нужно меня хвалить. Ренату было приятно, что она говорит о его статьях. Кому-то в мире он еще интересен как журналист, а не как наследник миллионов. Люди вообще странные существа. Слово «миллион» действует на них завораживающе, как будто априори считается, что владелец миллионов должен быть самым умным и самым умелым. На самом деле, 90-е годы в России подтвердили, что миллионерами становятся самые беспринципные и самые бессовестные люди. Как правило, они не останавливались ни перед чем. Близость к семье бывшего руководителя страны, возможность манипулирования ценами и акциями, покупка за гроши ведущих компаний страны, грабительская приватизация, обман, воровство, убийство. Нужно было брать все, что можно было взять и не обращать внимания на возможные укоры совести. Только таким образом можно было быстро сделать себе капитал и получить вожделенный миллион. — Я скучаю, — признался Ренат, — и очень хочу тебя видеть. Когда мы можем сегодня увидеться? — В пять часов я должна быть в библиотеке. Думаю, после шести. — Тогда я заеду за тобой. Он совсем забыл о предостережении Талгата. — Увидимся около вашей библиотеки. — Ни в коем случае, — попросила девушка. — Ты появишься на своих шикарных авто в сопровождении своих телохранителей. Представляешь, что обо мне подумают? Решат, что я любовница-олигарха. Фу, какая гадость! Между прочим, в Нью-Суик сообщают, что у тебя были романы сразу с двумя певицами из группы «Молодые сердца». «Не было», — сердито соврал Ренат. «Я просто им помогал». «А они в знак благодарности пели перед тобой», — в тон ответила ему Инна. «Ты не умеешь врать». «Поэтому лучше молчи. Я выйду из библиотеки и подъеду к своему дому. Там мы и встретимся. Только скажи водителям, чтобы остановились на углу. Так их не увидят». «Рано или поздно все узнают, с кем именно ты встречаешься», — недовольно пробормотал Ренат. «Не понимаю, почему мы должны прятаться?» «Дай мне время, чтобы я окончила университет, а потом мы объявим на весь мир, что встречаемся» и Ньюсуик Суик опубликует наше совместное фото. Какой ужас! Я, наверное, не смогу выйти на улицу, если увижу свою фотографию. Договорились. Я скажу, чтобы твою фотографию отретушировали. Сделают похожей на мою бабушку. Так будет лучше. Гораздо лучше. Ты ведь знаешь людей лучше меня. Все равно никто не поверит в наши отношения. Нашла себе богатого мужика... Ты думаешь, что кто-нибудь поверит, что я познакомилась с тобой, даже не зная, какой ты богатый наследник? Почему тебя это так беспокоит? Не хочу быть похожей на твоих знакомых певичек. Меня нельзя купить, господин Шарипов. И мне нравишься ты лично, а не твои миллионы. Надеюсь, что в этом ты не сомневаешься? — Нет, — улыбнулся Ренат, — не сомневаюсь. — Тогда до встречи. Целую. Пока. И не забудь сказать водителям, чтобы стояли на углу. Я сама дойду до твоей машины. До свидания. Он спрятал в карман телефон. В этом мире у него появился человек, который ценит и любит его не за миллионы, которые он получил от Глущенко. В этот момент раздался телефонный звонок. Он снова достал телефон. Это был Дима Сизов. Ренат улыбнулся. Кажется, он ошибся. В этом мире есть уже два человека, которые любят и ценят его независимо от материального положения. Диме было абсолютно наплевать, сколько денег было у его друга. Он любил Рината, еще когда тот ездил на его автомобиле и занимал у него по 50 рублей. «Почему ты сидишь дома?» – спросил Дима. «Я позвонил Тамаре, и она сказала, что ты уже дома». — Решил немного отдохнуть. — Я завтра улетаю в Киев, — ответил Ренат. С Димой он мог быть откровенным. — Очень жаль, — вздохнул Дима. — Я думал, что мы сегодня увидимся. — Когда ты вернешься? — Через день. — До свидания. У меня звонит другой телефон. Он взял другой телефонный аппарат. Это был плавник. — Я не хотел вас еще раз беспокоить, — сказал адвокат. Что опять случилось, Иосиф Борисович, удивился Шарипов. Почему вы так неожиданно изменили свое решение? испуганно спросил плавник. Что случилось? Мне позвонила Тамара и сказала, что вы решили полететь в Киев вместо Надежды Анатольевны. Но почему? Что произошло за тот час, пока мы не виделись? Ничего, я изменил свое решение, сдержанно ответил Ренат. Она сказала, что вам кто-то позвонил. Кто это был? — Иосиф Борисович, мы уже сегодня с вами говорили на эту тему. Давайте закончим. Завтра вы летите вместе со мной. До свидания. Он положил трубку, громко выругался. Чем дальше, тем невозможно больше скрывать сам факт его переговоров с Глущенко. Нужно побыстрее заканчивать этот балаган, иначе рано или поздно его действительно убьют. Он даже не подозревал о том, какие события произойдут сегодня ночью и как это отразится на его дальнейшей судьбе. Но в этот момент опять зазвонил телефон. Он посмотрел на аппарат. — С чего это вдруг сегодня такой напряженный день? — Слушай, недовольным голосом произнес Ренат. — Это я! — услышал он голос Толгата. — Мы взяли этих двоих в Ауди! Алло, вы меня слышите? Мы их взяли.